Глава 18. К счастью, все же это было не так, и фокусный огонь сразу трех стволов заставил ночную тварь отвлечься от Маши. Издав дробный низкий звук, похожий на стрекот, монстр повернулся в нашу сторону и, переступив через подрагивающее тело девушки, рванул к нам. «О, мой бог!» — нервно произнес Курт, когда луна осветила существо. Человекообразную тварь с непропорционально длинными руками, пальцы которых венчались когтями — полностью покрывал короткий темный мех, совершенно не бликующий на свету. Бездонные черные глаза блюдца гневно смотрели на нас, выбирая свою первую жертву. «О, щит! Патроны!» — выпалил Курт, отщелкивая опустевший магазин. Существо среагировало моментально. Повернув сперва голову, а затем довернув и корпус, она рванула в сторону Вольфара. Прыжок — и тварь падает на землю, встретив своей мордой приклад Курта. «Да когда ты уже сдохнешь?» — рычу я, выпуская из рук опустевший автомат и, выхватив Вальтер, почти в упор продолжаю расстреливать ночного монстра. Тряхнув головой, сбрасывая ошеломление, существо рывком переворачивается на четыре лапа и снова, издав низкий стрекот, заваливается на бок. «Да ладно, неужели?» — бурчу я, пряча пустой Вальтер в карман и перезаряжая автомат. «Тонни, проверь! Только осторожно! Курт к Маше!» «Он мертв!» — ответил Тонни. Система подтвердила, а еще три уровня отсыпалось небольшим. Тогда просто осмотри его и поглядывай по сторонам. Распорядился я, подходя к Маше, над которой уже склонился Вольфар. Девушка лежала на спине с закрытыми глазами, и изредка по ее телу пробегали судороги. — Она жива, но без сознания. И это, Вакс, посмотри! — сказал Курт, показывая в сторону. — Это ведь одежда Сергея! В паре метров от нас лежали штаны, футболка и пара кроссовок, причем так, словно человек из них просто испарился или умер. «Черт, вот и нашлась пропажа. Бери ее и возвращаемся», сказал я, подбирая вещи Сергея и пробегая глазами по округе в поисках его оружия. Как я и предполагал, оно нашлось тут же, в нескольких шагах. Видимо, получив пулю, тварь выбила из рук парня пистолет, а затем прикончила его и только потом принялась за Машу. Но, к счастью, не успела». «Вот они!» — раздался обеспокоенный голос Одри. «Стоило нам появиться на нашей поляне, а следом появилась и она. Выглядела наша язва в этот момент как настоящая амазонка, собранные в тугой хвост волосы, чтобы не мешали при движении, шорты, короткий топ и зажатый в руках автомат, который, судя по серьезному и немного обеспокоенному выражению лица, она без раздумий пустит в ход». «Что случилось? Она в порядке? Что с ней? Где Сергей?» «Сергея больше нет», — ответил я, обрывая поток вопросов. «Маша, будем надеяться, что просто без сознания. Эй, а ну зашли все назад, быстро!» — прикрикнул я на начавших выходить из комплекса людей. «Кто это был?» — спросила Одри, когда мы зашли внутрь. Курт спустил Машу вниз, где ей тут же занялась Кара и другие девушки. «Порождение ковчега. Тварь, издалека похожая на человека, с длинными руками и покрытой черной шерстью. Невероятно живуча». «Кстати, Тони нашел что-то?» «Кроме дырок в шкуре ничего», — ответил блондин. Привалившись плечом к косяку двери, он всматривался в ночь, механически заряжая патроны в магазин. Попробовал залутать, как в играх, используя мысленные команды. Не вышло. Что до самой твари? Когти настолько прочные и острые, что легко царапают металл. Я попробовал провести им по своему вальтеру. Шкура прочная, мне удалось пробить только с третьего удара» и то лезвие вошло едва наполовину. Теперь понятно, почему ей наши выстрелы были до лампочки. Это еще не все, Вакс. В пасти у существа длинный язык с двумя полыми зубами на конце, из которых капала слизь. — Яд? — спросил Уодри. — Возможно, — пожал плечами Тони, Причем не убивающий, а парализующий. По крайней мере, так можно объяснить, почему мы ничего не услышали. — А еще это значит, что тварь явно умнее простых животных, — заметил я. — Раз ей хватило ума парализовать, а затем утащить свою добычу подальше, не поднимая шума. — Сережа, снизу раздался испуганный голос Маши. — Ты где? Сережа? Кричит, значит, в порядке, — философски заметил Курт. — Ненадолго, — хмуро ответил я и, заметив попросительный взгляд окружающих, пояснил. — Сейчас немного себя придёт и получит выговор за то, что отвлекла часового от дежурства. — Может, не надо? — «Человек чуть не умер, парни потерял, а ты?» Пыталась надавить на совесть Одри. «Да, так и надо», — жестко ответил я. И, честно говоря, в какой-то степени я даже рад, что так все вышло. Что на нас напали и показали, насколько глупо мы поставили наблюдательный пост, не говоря уже о том, что в нем был всего один человек. Мы знали, что на острове помимо людей есть всякие твари, те же мухоловки-переростки, но все равно расслабленно вели себя. Вот и поплатились». Точнее, я поплатился смертью одного из нас. Ты, мы, какая уже разница? Не оборачиваясь к нам бросил Тони. Дальше что делать будешь? Для начала усилим ночное дежурство еще одним человеком. Один здесь, один снизу? Понимающе кивнул Тони. Разумно. Даже если с первым что-то случится, второй успеет поднять тревогу. Да и болтать проблематично, не будут отвлекаться. Да, так. Невозмутимо кивнул я хотя перед этим хотел просто добавить еще одного человека на пост. «И еще нам нужен запасной выход отсюда, на случай нападения нескольких подобных тварей, если нас решит кто-то караулить сразу у двери. Мы должны иметь возможность выйти и надрать задницы любому, кто к нам сунется». «Пойдем дальше в туннели?» — оживился Костик. «Наконец-то! Только чур я с вами. Мы же до купола дойдем, а то ты мне его обещал». «Посмотрим», — ответил я, отвлекаясь на шум из коридора. К нам, вырываясь из державших ее рук девушек, шла Маша. «Пустите! Где Сережа? Я... Я сама его найду! Пустите!» «Вакс, мы пытались, но ее танком не удержишь!» — крикнула снизу Кара, полностью отпустив пострадавшую. Взлетев наверх, заплаканная Маша хотела проскочить к двери, но я преградил ей путь. «Вакс, там Сережа остался! Я должна вернуться! Он там, там!» Маленькие кулачки стучали по моей груди. Осторожно взяв ее за предплечье, я подтолкнул ее к Одре, тут же заключивший девушку в объятия. «Там никого уже нет», — мягко произнес я, — «и ты никуда не пойдешь». «Но?» «Никаких «но». Сергей мертв и, скорее всего, скоро возродится, если уже этого не сделал. Идти его искать ночью я запрещаю, это слишком опасно, особенно в свете последних событий. Утром же мы сами за ним сходим, а ты сейчас расскажешь все, что видела и слышала». Как я и думал, ничего она не видела. Из ее скомканного то и дело перескакивающего рассказа, разбавленного напополам слезами и просьбами немедленно отправиться за Сергеем, удалось понять только то, что в какой-то момент разговора она почувствовала толчок и уснула. Затем на пару мгновений проснулась, но увидев, как в шею ее возлюбленного впился длинный язык страшного монстра, снова отключилась. Дальше пошли плач на взрыто бессвязные причитания, поэтому я дал знак Одри, и она увела ее вниз. До рассвета оставалось не так много времени, и, оставив наверху курта и костика, приказав закрыть дверь, я спустился вниз. «Они без способностей», — прокомментировал за моей спиной Тонни, когда я выволок из-под кровати сейф и начал доставать из него ювелирку. «Но не бесполезные. Кулоны с синим камнем прибавляют 20 очков энергии. Каменные кольца повышают силы на две единицы, костяные выносливость на три, а с пластиной я сам еще не разобрался. Как ни вертел, ничего не выходит» так что или это простой хлам, или не хлам, но без перевода бесполезен, или артефакт не нашего уровня. — Я тебя точно когда-нибудь убью. — глубоко вздохнул я, надевая на палец одно костяное и одно каменное кольцо и открывая окно характеристик. Параметры возросли, и теперь у меня было ровно сто очков здоровья, что несколько радовало глаз. — Ты не спрашивал? — уже привычно пожал плечами Тонни. — Ищешь еще один фонарь? — Или кое-что убойное, как у Одри. — Лови. Перекинул я блондину кулона кольцо. Тот благодарно кивнул и тут же на делах. До рассвета я так и не смог уснуть, потратив время на чистку оружия, снаряжение запасных магазинов и регулировку ремней под себя. С первыми лучами солнца я собрал на поляне и без того не спавшую группу и толкнул речь с новыми правилами и напоминанием старых. Вкратце рассказав о ночном инциденте, я объявил о строгом запрете нахождения посторонних с дежурными и отвлечением их разговорами или еще чем-то. В усилении дежурства еще одним человеком, а также о строгом запрете нахождения вне лагеря одному и без оружия. И судя по тому, что на собрании Маша пришла бледная, как смерть, но с пистолетом, от которого еще вчера наотрез отказалась, это правило будет исполняться со стопроцентной вероятностью. Уходя, я оставил в лагере за старшую Одри, полностью проигнорировав возмущение обиженного по этому поводу Костика. «Шутки кончились, и теперь за всем нужен контроль. А в этом плане прожженная жизнью девушка даст ему сто очков форы. Да и не только ему». Напоследок я шепнул ей, чтобы осмотрела дверь вглубь комплекса и подготовила к нашему возвращению все для ее вскрытия. «Ну что, веди нас», — сказал я Маше, когда отдал последнее наставление Одри. «Сергей сам себя не найдет». И не нашел. А мы справились, и довольно быстро. — Слушай, а мне кажется, смерть не всю память у него ошибла, заметил Тонни, первым выходя на памятную полянку. — Гляди, как сорняки на ноль множат. В самом ее центре, практически на прежнем месте, Сергей камнем лупил впившийся ему в ногу хищный цветок. Точно такой же, как и в день нашего первого знакомства, но во много раз меньше. Этот был ему едва по пояс. Рядом росли еще два малыша и тянули к опасному гостю своей пасти и корни щупальца. — Сережа! Увидев своего парня, Маша рванула было к нему, но была поймана Куртом. — Правильно, мало ли что мы еще могли не заметить на поляне. — Маша? — неверяще произнес парень, оборачиваясь к нам. — Отпустите ее! Эй! — Да никто ее не держит, Ромео! — сказал я, подойдя ближе и в пару мощных ударов ставя точку в противостоянии человека и травы, затем, скинув рюкзак, достал из него комплект одежды и протянул парню. — Держи, это твоя! С возвращением, Серег! Взяв одежду, он обалдел и пожал протянутую руку, а затем чуть не свалился из запрыгнувшей на него девушки пять минут и выходим Маш сама ему по пути все объяснишь Тони а ты уже пока я разговаривал с парнем Бладин добил два оставшихся цветка и сейчас копался в их корнях разрывая их трубой хочу взять корни и попробовать посадить у нас пояснил Тони свой поступок вдруг приживутся будут как живые стражи которые будут не прочь полакомиться их хозяевами проворчал я присаживаясь рядом И помогая ему откопать мертвый цветок. «Вакс!» — раздался крик Курта, а следом за этим короткая автоматная очередь, звук падения и крик Маши. «Твою мать!» У края поляны перекатывался живой клубок из тел, от которых в разные стороны разлеталась трава и клочки разноцветной шерсти. Курт схватился с крупной кошкой и сейчас утробно рыча полосовал ее когтями и рвал зубами, попутно убирая ее морду от своего лица и шеи и как мог прикрывался от ее атак. «Не стрелять! Столы в землю!» — крикнул я, судорожно пытавшись взвести курок пистолета Маши, и, подскочив к вальфару, и, выждав момент, нанес несколько ударов трубой по голове и хребту хищника. Зарычав, кошка отвалилась и попыталась достать меня лапой, но, будучи готовым к такому, я успел отскочить, и удар пришелся в воздух. Этого Курту вполне хватило, чтобы воспользоваться случаем и мощным ударом когтей выбить горло пантери. Вместе с подоспевшим Тони мы в два счета добили организирующего хищника и помогли подняться нашему другу. — Ты как? Жить будешь? — участливо спросил я Вальфара, осматривая его. Выглядел он, мягко говоря, так себе. — Да, но ну вот, одежду придется поменять. Фыркнул он, дергая куски свисающей с него ткани, что еще пару минут назад были штанами и курткой. Сквозь прорехи были видны глубокие раны от когтей животного, и что больше всего выбивало, они не кровоточили. Наскоро перевязав курты его же курткой, я засунул его в центр колонны, взяв слово, в случае чего не лезть на рожон и только потом двинулся к лагерю. Бах, бах, бах, бах! Со стороны базы раздались выстрелы. Да что же это такое-то? Поморщился я, поправляя автомат на плече. Народ, смотрим по сторонам и не отстаем! Не нервничай так, шеф, поравнялся со мной Тонни. Морщины заработаешь, а стрелять и Костик мог, тренироваться. Я ему потренируюсь. Проворчал я, подныривая под очередную ветку. Когда спустя 10 минут мы выбежали на нашу поляну, то сперва были остановлены предупредительным окриком Одри, которая, припав на дно колена, целилась в нашу сторону. И только потом, когда нас узнали и опустили оружие, нас встретили радостными возгласами и поздравлениями. Конечно же, возвращение потерянного члена группы не может быть нерадостным. К тому же, как успел шепнуть мне Тонни, это очень и очень хорошо скажется на нашей репутации. Уже сказалось. Ведь теперь все увидели, что мы своих не бросаем. «А вот и наша пропажа!» Язвительно поприветствовал Сергея Одри, и первая из всех заключила его в крепкие объятия, чем немало смутила парня. «Ну да, Маша ему так ничего и не успела объяснить. Во время бега особо не поразговариваешь». Затем к влюбленной парочке подошли и другие девушки, чем вызвали небольшое недовольство Маши. «Ну да, какой женщине понравится, когда вторую половинку обнимает другая красотка?» Благо, вулкан эмоций не прорвало. Парочку быстро утащили под ближайший навес, чтобы накормить. В основном, вновь воскресшего Сергея. Но это уже мелочи. «Кто стрелял?» — спросил я, провожая взглядом гомонящую компанию. «А это ты так за меня или за патроны переживаешь?» «Одри!» «Что Одри? Одри сегодня молодец, мог бы похвалить». Картинно обиделась девушка. «Я бы на твоем месте ее наказала». — крикнула из-под навеса кара, показав язык язве. — За очень-очень-очень глупый риск. А вот фиг тебе, а не кусок шкуры теперь, — погрозила кулачком Одри. — И зубы с когтями тоже себе заберу. — Вообще-то Пантеру Курт прихлопнул. Свел брови я. Ему и решать, как распоряжаться своими трофеями. — О, ого! Да вы тоже с добычей? А где она? — восхитился Костик. — Там осталось. Неопределенно махнул я рукой. «Так что?» «Ну, к нам тут тигр вышел. Пришлось защищаться». Туманно начала Одри. «И ты его застрелила?» «Ну, она в него даже не попала», — заявила подошедшая Кара. «Зато привлекла внимание, и вместо того, чтобы спрятаться или, даже не знаю, убежать, как сделали остальные, она начала играть с ним в обнимашки. Аж искры во все стороны летели. Все бы не убежали». Грубо отрезала Одри. А так и вы бы успели убежать, и у меня был шанс выжить. И как ты видишь, с этим?» Ее рука покрылась разрядами. «Шутки плохи. Да и попала я в него. Пошли, дырку покажу». «Отверстие!» Машинально поправил я Язу. «Молодец, но больше так не делай». «Не спасать других?» «Не рисковать. Что с дверью?» «Уже открыто. Запор довернуть осталось. Это колесико такое, ты его сразу увидишь. Оно на двери». «Вот только признайся, вам, мальчикам, просто не хватало силенок его повернуть, и потому вы обратились к сильной, независимой мне?» «Одри!» — с наигранной злобой прорычал я под всеобщий смех. «Ну да, Тони всего раз попробовал ее дернуть, особо не выкладываясь. И вполне может быть, что, приложив чуточку больше усилий, язва смогла повернуть колесо. А может, она добралась до запорного механизма и пошаманила над ним? В любом случае, мы этого не узнаем» и все, что нам остается, так это принять дружеский подкол. — Так мы идем? — радостно воскликнул Костик. — Идем, идем! — проворчал я. — Собирайся. А мы пока за тушей сбегаем. — На три открываю. Три! — предупредил Тони и, провернув колесо, потянул дверь на себя, открывая путь в неизведанные коридоры. Практически сразу на нас двинулась волна скелетов, вооруженных как ржавым металлоломом, так и частями тел своих менее удачливых товарищей. «Картина, когда противник замахивается шевелящейся скелетированной ногой, будет еще долго преследовать меня по ночам». К счастью, скелеты оказались именно такими, какими их описывал Тони: Медленными и хрупкими. Потому наш конвейер окончательной смерти сработал на все сто. Мы с Тонни первыми встречали хозяев комплекса и, постепенно отступая назад, разбивали их на запчасти увесистыми кусками труб, страхуя друг друга. Когда же мы продвигались вперед, Костик, Кара, Сергей и неожиданно Маша собирали оставшиеся от разбитых скелетов кости в кусок брезента и складывали их в большой костер, специально разведенный для этой цели. Нет, ну а что? Зачем изобретать велосипед, если решение уже было? Могут ли скелеты возрождаться или нет, вопрос важный. И если когда-то в прошлый раз Тони их спалил, никто не возродился, то зачем рисковать и оставлять шанс для системы оживить монстров? Лучше сразу пойти проверенным путем. «Слушай, кто-то считать не умеет?» Сшибая череп очередному противнику, спросил я. «Кто говорил, что там их не больше 15 «Так это когда было?» Весело ответил блондин. «Давно и неправда. Тем более, что они изо всех щелей к нам лезут». «Еще скажи, что не могут устоять перед твоей красотой и обаянием», хмыкнул я, пропуская мимо себя брошенную из глубины туннеля каску. «Вот видишь?» Не поддался на провокацию Тонни. Даже мертвые не могут передо мной стоять, а ты можешь. Может, ты не человек вовсе? Или вообще?» Сзади раздалась пара знакомых женских смешков. «Так!» — прикрикнул я, отпинывая назад грудную клетку без нескольких ребер. «Что за панибратские разговорчики с большим и грозным начальством?» «Самые интересные!» — сквозь смех раздался голос Кары. «Так кто наш шеф, Тони?» «Очаровашка!» — мечтательно протянул блондин, чем вызвал новую волну смеха. «Куда дальше, Вакс? Налево, направо или прямо?» — уже серьезным голосом спросил он, добивая последнего скелета. Мысленно прикинув расположение купола, я снял с трубы нанизанный через глазницу череп и, перебросив его в руки взвизгнувшей Маши, сказал «Прямо! Нам прямо! Костя, держись рядом!» Следующие минут сорок, час, прошли до безобразия скучно. Выбранный коридор все тянулся и тянулся, и создавалось впечатление, что серые бетонные стены никогда не кончатся. Каждые сотню-полторы метров коридор преграждался гермодверью. Некоторые были открыты, другие нет. Как ни старался, но я не мог найти закономерности. Правда, судя по тому, что скелетов мы больше не встречали, а часть дверей была закрыта, едва ли наполовину оборота, можно было предположить, что жители комплекса уходили коридором в спешке, Забывая или забивая на закрытии дверей, изредка встречались небольшие подсобные помещения, в которых мы находили щетки и ведра со швабрами. Рядом с ними почти всегда находились пожарные стенды с огнетушителями, баграми, ведрами и, что самое ценное, топорами. Вдоль всего коридора тянулись цветные полосы, зеленая с цифрой 2, синяя с единичкой и желтая, идущие только по правую руку от нас без каких-либо обозначений, кроме стрелок. Вероятно, это направление к месту, чтобы случайно не прийти в исходную точку. Мы уже дважды с Тони обменялись амулетом со светлячком, когда увидели поворот с уходящей в него желтой линией. «Куда? Прямо или направо?» По моим прикидкам, туннель не сворачивал, и мы шли прямо к куполу, потому уходящий в сторону коридор не должен был нам подходить, но и оставлять за собой неизвестный от норок не хотелось. «Направо. До первой двери, потом вернемся». «Как скажешь, командир». Легким движением руки, пустив сферу перед собой, ответил Тонни, и первый вошел в коридор и, пройдя несколько метров, резко отпрыгнул. «Назад!» Мгновенно отбежав за поворот, прихватив с собой Костика, я передернул затвор автомата и, дождавшись появившегося спустя пару секунд, Тонни спросил, «Что там?» «Турель!» Висит сразу над Герма дверью, и, судя по ее внешнему виду, нам до этого попадались простые межкомнатные заслонки. «И она работает?» — спросил Костик, высунувшись в желтый коридор, за что тут же получил легкий подзатыльник. — Захотел на себе проверить? — Нет, — слишком обиженно ответил парень, потирая шею. — Просто тут все такое старое и нерабочее, что я подумал... — Подумал он, — проворчал я. — Дверь закрыта была? — Визуально, да. Но, сам понимаешь, может быть, всякое. — Ну и отлично. Идем дальше. Позже загоним сюда кого-то, кого не так жалко будет. «Например, тех лысых мальчиков, которых ты отправил с острова?» «Или тех, кто систематически нарушает дисциплину и саботирует приказы начальства?» «Бедный Иодрис Карой. охотнул Тонни, отпуская от себя сферу. К куполу мы вышли через несколько минут, минуя всего два буферных отрезка. На первый взгляд ничего не изменилось. Скелеты ученых лежали все в тех же позах, смотря пустыми глазами на пробивающийся сквозь водную толщу солнца. Также были разбросаны вещи. Но только на первый взгляд, потому как я не припоминаю аккуратные кучки запчастей и электроники рядом со входом. Да и дверь в шлюз открыта слишком широко, совсем не так, как мы ее оставили. — уютненько здесь, — сказал Тони, успевший развалиться в кресле, и, закинув ноги на стол, смотрел вверх. — Красиво, прямо как в Сиднейском подводном ресторане. Только русалок за стеклом не хватает и лебезящих официантов с их раздражающим. Вы можете выбрать любую рыбу, уважаемый. Специально для вас ее изловят и приготовят. Вам нужно только указать на нее. Я даже спрашивать не хочу, кем ты был в прошлой жизни. Мысленно присвистнул я, догадываясь, о каком заведении идет речь. Туда было непросто попасть даже важным толстосумом, а счет за ужин вполне мог быть равен годовому бюджету семьи менеджера среднего звена. Ресторан имел свою отгороженную от океана, искусственно заселенную как флорой, так и редкой фауной акваторию, на дне которой и располагался основной зал. Благодаря мощным очистным установкам и стеклянным границам, все это больше напоминало огромный аквариум, чем заповедную зону. — Не я! — вздохнул Тонни. — Отец! — Выше нос! Встретишь ты еще своего папашу! — попытался я подбодрить друга, но вышло несколько наоборот. — Только не в этом мире! — криво улыбнулся он. — Папа не стал вживлять себе чип, сколько мы его не уговаривали. И потому он умер так рано, отказался от реанимации. Он был против искусственного бессмертия и считал, что так в людях теряется человечность, что мы должны жить ровно столько, сколько нам отведено, ни больше, ни меньше. И знаешь, может быть, он и прав. Ты как думаешь? — Считаю, что у тебя мудрый отец, и тебе с ним повезло. Переглянувшись с погрустневшим костиком ответил я. Ладно, позже поговорим на душещипательные темы. Под костром да при свете луны. А сейчас осматриваем помещение на предмет интересных штук, вроде колец или еще чего. Закрываем дверь и уходим. Нас там уже дождались К моему разочарованию ничего интересного мы не нашли. Видимо, или больше ничего не было, или нас опередили таинственные гости. Благо, больше они нас не потревожат. Закрытая дверь шлюза прекрасно блокировалась изнутри, что мы даже проверили перед уходом. — С собой мы взяли только пластиковую посуду, которую нашли в незамеченном ранее шкафчике, и ту розцепь электронных деталей, прекрасно поместившуюся в наши рюкзаки. — Ну, вас только за смертью посылать! — проворчала дежурившая прохода в Одри, баловавшаяся электрическими разрядами, перескакивающими с руки на руку. — Чего так долго-то? Нашли Купов? — Нашли, — ответил я. — А ты еще немного посиди, мы развилку проверим. — Проверила уже, — фыркнула девушка. «Двери в обоих концах коридора. Заблокировано с нашей стороны. И по небольшой коморке с...» Метлами хором перебили мы девушку и захохотали. «Вакс, я тебя люблю!» — блаженно промурлыкала Одри, нежность в горячей воде. «Ты душка, а не командир. Настоящее золото. Я тебе за эту ванну что угодно готова простить. А сделать...» «Ой, да ну тебя с такими признаниями!» Устал отмахнулся, я вытираясь албопот. «Да, я все же выполнил желание Одри и организовал я обещанную ванну. Заслужила. Сказать, что это было непросто, вообще ничего не сказать. Мы битый час стони вытаскивали ее наружу, матерясь, и то и дело задевая стены, а уж подъем по ступенькам. Если бы не прокачанная за эти дни сила, то кто знает, выперли бы мы это чугунное чудо или нет». Но это не самое сложное. Сложнее было натаскать воды, потому что ее понадобилось очень много. Хорошо хоть народ вызвался помочь, и оставив в лагере Курта и Одри, мы всей толпой бегали к корняку и назад. За несколько ходок я так проникся, что сто раз пожалел и удивился жителям глубоких деревень, для которых сходить вот так за водой к колодцу было нормой. — Эй, повар, подбрось еще дровишек в костер, а то у тебя курица в супе разговаривает. — едко сказала кара подходя к ванне и забрасывая туда жменю порезанных фруктов, за что ее тут же окатили горячей водой. — Жди своей очереди и не завидуй, — томно ответила ей Одри, и, не обращая внимания на дружеские смешки, захрустела выловленным кусочком яблока. — Да, чтобы разогреть воду, мы развели под ванной небольшой костер, что еще больше добавило экзотичности. — На две стороны хватило, — произнес Тонни, присаживаясь рядом. — Железки кончились, да и провода тоже. «Ну и отлично. Уже лучше, чем ничего. Молодец. Завтра продолжим», — похвалил я блондина, закончившего натягивать сигнальные растяжки. «Простенькие приспособления, состоящие из тонкой веревки или, как в нашем случае, провода, извинящих элементов. Теперь будет несколько сложнее подойти к нам незамеченными». Спустившись вниз, я прилег на кровать. День выдался напряженным, и я хотел урвать хоть час сна, пока ребята выселятся. Пусть они заслужили». А я лучше немного взремну. Но, видимо, не судьба. «Вакс, просыпайся! Тебе стоит на это взглянуть. Кажется, нам конец».